Что значит быть настоящим ученым? Это значит быть понятным. Что значит быть настоящим врачом? Это быть не страшным. Настоящим музыкантом – это уметь играть тихо. Настоящим писателем – быть интересным. Настоящим солдатом – быть преданным. Настоящим поэтом – быть искренним. Что значит быть по-настоящему богатым? Это значит быть щедрым. Что значит быть настоящим мужчиной? Это значит быть понятным, не страшным, тихим, интересным, преданным, искренним, щедрым с детьми. Спасибо. Спасибо, такой вот надо.